Поцелуй поражает, как молния. Страсть налетает, как гроза. А затем все развеивается, как небо после бури, и жизнь идет по-прежнему. Разве вспоминают о туче? Гиде Цитата из романа Гиде «Пьер и Жан». «Кого ударила молнией, тот грома не слышит». Венгерская пословица. Батисту, слишком рано ушедшему от тысячи гроз. Глава первая. Винсен. На паркинге оставался только минивэн. Серая угловатая громадина, сочетание листового металла, хрома и пластика. Просторная несуразность, технологичная нелепость. Поверху правой передней дверцы тянулась тонкая царапина, прочерченная с прилежанием достойным восхищения. Работа основательная, кропотливая, продуманный поступок с провоцированной яростью. Машине еще и двух недель не было, когда в непристойной схватке за приоритет на дороге одна психопатка выместила злобу на сером металлическом кузове. К Яра и Максим остановились на мокром асфальте. И так стоят, то ли несколько секунд, то ли уже, что вернее, около минуты, глядя на машину. А та, кажется, теряет терпение, торопясь занять привычное место перед своим гаражом. Каждый, погруженный в свои мысли, выжидает. И очень надеется, что другой первым подастся вперед. Первым сделает тот новый, предопределенный, почти необратимый шаг, на который требуются силы. Но ведь это их общее решение. «Лучше взять гибрид», — неожиданно бросает Макс, уставившись в никуда. «Что?» Кьяра медленно поворачивается и смотрит на профиль мужа. «Пора переходить на гибриды. Поизучаю разные варианты. «Ты решил поменять машину?» Макс пожимает плечами. «Но ты ведь оставишь минивэн себе, верно?» «Я еще не думала об этом», — бормочет она. «Так удобнее для собаки». «А что, собака остается у меня?» «Разве ты не хочешь ее оставить?» «Я не говорила, что не хочу. Просто еще не думала над деталями». «38 кило — это уже не просто деталь», — пытается пошутить Макс. И снова молчание заполняет все окружающее их пространство, рекошетом отлетая от каждого камешка, каждого куста и каждого бордюра, размечающего ряды на парковке юридической конторы. В голове у Кьяры мелькают, накладываясь друг на друга, картины прошлой жизни. И в каждом, даже мельчайшем фрагменте присутствует их старина Чарли. Как она могла не задуматься над судьбой собаки? «Да». «Мне бы хотелось его оставить», — признается она, уже чувствуя себя должницей. «Я это предполагал. Так действительно будет лучше». С этими словами он засовывает руки в карманы и больше немедля решительно направляется к минивену. Сегодня именно он делает первый взмах мачете, прокладывая дорогу по усеянной препятствиями тропе. Именно он вспахивает целину потому что кто-то должен взять это на себя. Именно он расчищает путь в неизвестность, в жизнь супругов, чей брак распался.